ЭПИЛОГ ДВА МЕСЯЦА СПУСТЯ Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая воды моря в золотой и алый. Я неторопливо прохаживалась по берегу, наслаждаясь тихим вечером и прохладой после знойного дня. Моя жизнь совершила очередной кульбит после того сложного дня. Девушку, что мне позвонила, звали Ирина. Она занималась подготовкой фальшивых документов. Я поехала к ней в тот же день. Следом была пластическая операция и поездка в аэропорт. Теперь у меня было новое имя и новое лицо. А на карте лежала приличная сумма денег, которая, как я поняла, была перечислена мне в ту злополучную сделку. Выяснить точно, кто организовал для меня новую жизнь, не удалось. Теперь меня звали миссис Кристи Вильямс. Именно что миссис. По документам я год как замужем. Уже месяц я отсиживалась в домике на острове в Таиланде и ждала. Но кажется напрасно. А мироздание обрадовало меня еще одной ошеломительной новостью. Пару дней назад выяснилось, что я беременна. Но отец моего ребёнка исчез, скорее всего, погиб. По крайней мере, как ни к о п а л а а выяснить хоть что-то о Джейсоне и Станиславе не удалось. Так и пребывало в неизвестности. Время аренды домика подходило к концу, и вскоре мне предстояло решить, куда отправиться дальше. уже самой. Я старалась не гулять допоздна, но сегодня в глубокой задумчивости забрела дальше, чем обычно. Потому в свой небольшой домик возвращалась в темноте. Поднялась по улочке, прошла через калитку в сад и застыла, заметив свет в окнах. р а с л а б л е н н о с т и как не бывало. Я уже спешно вбежала по ступеням на крытое крыльцо, взяла прислоненную к двери биту и открыла дверь. Тишина сменилась звуком приближающихся шагов. Я скользнула в боковой проход, ведущий на кухню. А когда неизвестный приблизился, н а п а л а Мужчина повалился на пол, успев погасить удар выставленной рукой. Я замахнулась вновь, заметив рукоять пистолета за лёгкой рубашкой, надетой поверх футболки. Лица не было видно из-за шляпы, но с недавних пор я предпочитаю разбираться потом. «Кристина, стой!» Знакомый голос заставил застыть на месте, в неверии оглядывая сидящего передо мной мужчину. джейс На выдохе произнесла, опуская биту. «Ты идиот? Я же тебя и с пистолетом могла встретить!» «Он у тебя есть?» — усмехнулся он, п о д н и м а я с с пола. Джейсон отбросил шляпу с головы, позволяя рассмотреть его лицо. Похоже, ему сделали пластику, немного изменив форму носа. Но серые глаза оставались прежними. Сейчас они смотрели с п р я т а в ш е с я в глубине теплотой, а губы расплывались в улыбке. «Но вообще, если быть точным, по документам меня зовут Джон Вильямс». Он извлек из заднего кармана паспорт с документами внутри. «И судя по ним, ты должна мне супружеский долг за целый год». На несколько мгновений я оцепенила, приоткрыв рот в изумление. «Какой долг? Я тут чуть с ума не сошла? Где тебя носила? Я думала, тебя убили!» «Прости, мне не удалось уйти тем же путем, что и ты. Пришлось задержаться. Мог хоть попытаться со мной связаться. Подступила к нему». И слабо ударила ладонью по груди, мимоходом стерев слезы с глаз. В эти мгновения груз неизвестности рухнул с плеч. Почему-то не сомневалась, что теперь все будет хорошо. А Джейсон Джон, перехватил мою ладонь, п р и в л ё к меня к себе, чтобы заключить в крепкие объятия. «Не хотел рисковать, прости». «Но теперь ведь все в порядке». «Теперь да». «Джейсон, Джон, я должна кое-что сказать». «Как же сообщить такое?» «В общем, в документах скоро появится еще один у и л ь я м с младший». Руки на моем теле замерли. Мне даже показалось, Джейс задержал дыхание. Подняв глаза, я увидела невероятное для него выражение ошеломления. «Неверия и радости!» «Дыши, Вест!» И он громко вздохнул, обняв меня крепче. Так и стояли, обнявшись. Впитывали в себя ощущение близости после долгой разлуки. Не знаю, как дальше сложится моя жизнь, но в том, что Джейсону можно доверять, больше не сомневалась. А остальное не так важно. Оружие ты все же мне сдай. Я подумаю. Джейсон. Год спустя. «Что за гости в такую рань?» — пробормотала Кристина, приподняв голову, чтобы взглянуть на часы. Доходило шесть утра. Солнце поднималось из-за горизонта, освещая супружескую спальню мягким светом. Они так и остались жить в Таиланде и пока не торопились менять место жительства. А Джейсону, по сути, было всё равно, где жить. Главное, чтобы семья была в безопасности. Семья. Слово с привкусом счастья. Не думал, что и ему оно перепадёт. Но теперь он был счастливым отцом их небольшой семьи. Кристина подарила ему замечательную дочку по имени Валерия. «Я открою. Лежи!» Поцеловав Кристину в лоб, он поднялся с кровати. «Валерий проверю», — пробормотала она тоже, выбираясь из кровати. Она направилась в детскую, а Джейсон спустился вниз, на ходу надевая брюки. «Взял только с собой пистолет». Они жили под новыми именами, но все равно были осторожны, да и сложно избавиться от старых привычек. «Ты как будто привидение увидел», — усмехнулся Станислав, когда Джейсон приоткрыл дверь. «Что ты здесь делаешь?» Когда больше года назад он связался со Стасом, не был уверен, что тот и на этот раз не подведет. но других вариантов не было. И на тот момент было между ними что-то общее. Они оба хотели помочь Кристине. Вест выдал Станиславу Новача, руководителя нашумевшей организованной группировки, а тот, в свою очередь, помог с документами и выездом из страны. Правда, в итоге все вышло из-под контроля. Вест застрял там из-за ранения, Чуть не попал в тюрьму, но хоть Кристина выбралась. И вот теперь Станислав, как ни в чём не бывало, стоял на пороге его с Кристиной дома. Он возмужал за это время, даже будто потяжелел, и словно ушло из него что-то. Опасность из взгляда. Он излучал спокойствие. «Я здесь отдыхаю. Хороший островок». Заодно решил заглянуть, рассказать последние новости. Выст хмурился, не зная, как реагировать. Возникло желание закрыть дверь, схватить Кристину с Валери и у в е с т и их в другое, безопасное место. Настолько обеспокоил его визит из прошлого. «Я не вооружен, в отпуске», — Стас закатил глаза. Выглядел расслабленным. «Заходи!» Джейсон отступил от двери, пропуская внезапного гостя. «Кто там Джейс?» Кристина только спустилась по лестнице, кутаясь в домашний халат, и замерла на последней ступеньке. «Привет, Крис! Ты похорошела!» Доброжелательно поздоровался Стас чуть дрогнувшим голосом. «Ты тоже!» Кристина обратила взгляд к Джейсу. «У нас неприятности?» «Нет, я с хорошими новостями», ответил а вместо него Станислав. Чуть позже они засели на кухне за чашками с кофе и с п о р о м перекусом. Проект расширяется. Мутаген выведен и проходит и с п ы т а н и я В Кристине больше нет нужды. «Потому розыск снят», — вещал Стас, развалившись в кресле с чашкой в руках. «Это отличная новость», — обрадовалась Кристина. Она сидела возле него на стуле. «Я смогу выйти на родителей?» «Вполне. Что-нибудь придумаем», — закивал он, взглянув теперь на Джейса. «А ты перемещен в список погибших». Правда, здесь я немного злоупотребил служебным положением. Прошлые опасения отступили. Сложно было сказать, как Джейсон относится к Станиславу теперь. Тогда он выручил, помог, а н е н а в и с т и жажда м е с т е ушли давно. Сегодня Станислав пришел явно обрадовать и выразить благодарность. «Ты сам как, Стас?» Кристина поставила чашку на стол, глядя на него немного растеряно. Наверное, этот взрыв из прошлого пробудил много воспоминаний. «Майора» я получил после опознания трупа Новача. «Химера» расширена вдвое. «У меня все отлично». «А на личном?» «Есть девушка. Добрая, милая. На тебя похожа». «Ну, до того, как ты стала стервой», — подмигнул он ей. Но на этой фразе оба смутились. «Смешно», — ф ы р к н у л а она. «А если серьезно?» «Собираешь жениться». Он чуть растерял веселость, а в глазах появилось тепло. «Я рада за тебя», — искренне произнесла Кристина. «А я за тебя, за вас обоих».